Сенатское высокомерие. Тогда все взоры обратились на Гая Кассия Лангина и Марка Теренция Ворона, консулов 73 -го года. Имея гражданские военные империи, именно они должны были действовать. Понятно, что действовать было надо, но с кем и с чем. Лучшие полководцы Помпей, Миттель и Лукул находились далеко: одни в Испании, другой в Новостоке. Они имели с собой десятки тысяч солдат самых опытных и обученных легионеров. элиту римской армии. На что же мог рассчитывать Сенат? Граждан в возрасте, пригодном, чтобы носить оружие, конечно, хватало. После того, как Рим в результате союзнической войны расширил право римского гражданства, их даже стало много, как никогда. Около миллиона взрослых мужчин. Набрать еще несколько десятков тысяч человек сенаторы могли без труда. Конечно, эти люди будут очень плохо обучены, но и они справятся. Чтобы одолеть толпу варваров и разбойников, нужно гораздо меньше. Воины есть. Но кого поставить ими командовать? Поручение будет не из почетных и точно недостойное бывшего консула. На операцию по наведению порядка можно было назначить самое большее претора или легата. И числа офицеров, находившихся в Риме, можно было бы назначить в помощь должностному лицу, получившему эту миссию, одного молодого человека. Его звали Гай Юлий Цезарь, было ему 27 лет, его только что избрали военным трибуном. что давал ему право командовать по меньшей мере когортой, хотя многие военные трибуны иногда получали под начало значительно более крупные подразделения. Почему же в таком случае Цезаря не послали против мятежных рабов? Этого не говорит ни один источник, но точно известно, что будущий победитель Галлов вообще не принимал участия в Спартаковской войне, хотя в принципе, позанимавшиеся им военные должности, ему следовало бы туда попасть. Возможно, очень консервативному сенату еще наполненному сторонниками Сулы, этот честолюбивый молодой человек уже казался опасен. Племянник Юлии, вдовы Мария, он для многих в Риме мог бы стать знаменем популяров в плебейской партии. Хотя участие в войне с рабами было не слишком блестящей участью, известно было, что у молодого человека есть настоящие военные способности. Незадолго до того он показал их на Востоке. Цезарь попал в плен к пиратам и был освобожден за крупный выкуп, сумму которого сам же назначил. На свободе он тотчас же набрал отряд и взял приступом тот греческий островок, где его 40 дней держали в плену. Ему удалось вернуть свой выкуп и распять, как он и обещал, всех пиратов без исключения. Не было сомнений, что такой человек может образумить рабов. Тем более не следовало давать ему такое поручение, ведь он мог бы обрести опасную популярность у колонистов компании римского плебса, который любит победоносных военачальников. Но может быть и наоборот, сам Цезарь предпринял что-то, чтобы избежать этого поручения, которое после эпизода с пиратами могло бы сделать его как бы специалистом по полицейским акциям. Трудно сказать, как было дело, но в последние годы республики в таких расчетах не было ничего необычного. Если так, сенаторы, возможно, проглядели человека с хорошей хваткой, который уничтожил бы в зародыше еще очень небольшой мятеж. А может быть и так, что они избавили Цезаря от сокрушительного провала, который разом положил бы конец его только что начавшейся карьере.